Суждение и оценка книги Есть ли разница между суждением и оценкой? Конечно. Суждение – это процесс, в ходе которого высказываются самые разные мысли, в том числе и противоречивые, прямо противоположные друг другу. В ходе суждения идешь к истине и широкой дорогой, и тропинкой, и оказываешься в тупике, каком-нибудь закоулке, Оценка же – это окончательное суждение. Она базируется на анализе, итоге поисков. У нее есть свои критерии. Если мы хотим, чтобы оценка была как можно более точной, необходимо знать некоторые критерии оценки художественного произведения.